Глава 7. Мастер-маг. Дангар. Лето года поиска. С того момента, как я спускался в пещеры под туманными горами, прошло уже несколько недель. После того, как я оттуда выбрался, Скальц, как и обещал, разбудил меня в сумерках. Я вкратце поведал ему о нашей вылазке, и мы отправились в деревню. Я счел нужным сообщить Фараху о произошедшем лично, и поделиться кое-какими своими мыслями на этот счет. Скажу прямо, потеря охотника меня не очень-то и задела. Да, конечно, было слегка обидно, что Вартан пропал, и я нисколько не сомневался, что те существа убили его, как и всех пропавших до этого момента. Но я почти не знал этого человека, а за все время, проведенное в Балросе уже привык к смертям. Так что, в отличие от понурого скальца, не скорбел» обдумывал то, что увидел. Вполне очевидно, что в пещерах живут какие-то существа. Также очевидно, что они враждебно настроены по отношению к людям. Они не слишком сильны, но умеют пользоваться капканами и луками, а также действуют сообща. Магией, судя по всему, не владеют, но при этом использовали неизвестный мне амулет. Долгое время никто о них не знал, ведь травы в том лесу собирали год за годом и никаких следов. Но в этот раз что-то изменилось. В голове крутилось множество разных вариантов. От свихнувшихся гномов, не весь сколько лет проживших в темноте, до каких-нибудь инсектоидов, вылезших из глубин горных недр. Однако утверждать наверняка было нельзя. Я видел лишь энергетические контуры созданий, а с их помощью обрисовать внешность было нельзя. Как бы там ни было, через полтора дня мы оказались в фарахтах. В этот раз мастера магии встречало гораздо меньше народу. Да и я и сам не глазел по сторонам, вместо этого сразу направив коня к дому старосты. Тот спешно принял нас с охотником, но, разглядев хмурые выражения лиц, тут же паник. После моего рассказа он и вовсе расстроился – явно ожидая, что теперь придется опасаться нападений со стороны гор. Пришлось его успокаивать и пообещать, что я буду следить за этим входом в пещеру и регулярно проверять участок предгорий. Это, в общем-то, было наиболее удобным для нас обоих решением. Я получал поставки провизии раз в неделю, а взамен трижды в месяц отправлялся в недолгий рейд. Быть может, я бы и съехал с подобного обещания, Однако вовремя вспомнил вот что. В моих бумагах на аренду башни отдельным пунктом упоминалось «Маг, проживающий в данной собственности протектората, обязан оказывать селянам посильную помощь». И чтобы крестьяне не накатали очередное письмо в магистрат Шассель альфареса и оттуда не приехала специальная комиссия с неудобными вопросами и лишним вниманием, пришлось согласиться. Впрочем, ничего страшного не случилось. Меня не особо напрягали новые обязанности, да и особых занятий, как таковых, у меня не было. Так что я решил, что это будет неплохой тренировкой моим способностям и отличной платы за продукты. На том и решили. Староста тут же вызвал песца, и мы составили договор в двух экземплярах. И это был еще один плюс. В случае наличия доказательств, следующий «Свой визит сияющий город» я мог потребовать компенсацию за предоставленные услуги. После того, как были оформлены все формальности, я пообедал и отправился к себе в башню. Добрался уже затемно, когда рабочие спали. Стараясь никого не разбудить, поднялся на третий этаж. Хвала небесам! Плотники успели соорудить кровать. Матраса на ней, разумеется, не было, но я так привык спать в любых условиях, что просто расстелил на ней свой плащ Подложил под голову скатанную куртку и мгновенно уснул. На утро почти никто не удивился моему появлению. Прозвучала пара вопросов о судьбе пропавших, но я не стал распинаться и рассказывать о случившемся. Просто ответил, что найти их не удалось. А все посоветовал узнать у старосты, если тот сочтет нужным сообщить детали. Рабочие покивали и, не решаясь более тревожить хмурого мага вопросами, вернулись к своим делам. Через два дня работа была закончена. Башню отреставрировали, построили навес и конюшню, туалет, привели в порядок все дымоходы и камины, перегородки, перила лестниц, сколотили всю необходимую мебель. Один золотой горст комедии с лихвой покрыли и затраты на материалы, и работу мужиков. Так что расстались мы вполне довольны друг другом. В этот же день из деревни прибыла небольшая телега с едой. Крестьянин, разгрузивший снедь, лишь молча поклонился мне и уехал в обратном направлении, попыхивая трубочкой с табаком. Овощи, мясо, сыр, крупы, несколько буханок хлеба, масла и немного специй. Вот и все, чем могли поделиться крестьяне. Никаких изысков. Но меня такой рацион более чем устраивал. Один из закутков на втором этаже я решил использовать в качестве кладовой. В сундук, заказанный рабочими, сложил скоропортящиеся продукты и превратил его в холодильник. Для этого пришлось использовать один из пустых кристаллов, купленных в Шассель-Форесе. В него я записал заклинание холода. Просто сконструировал два каркаса, которые помещались в сундук и задал им свойство удерживать нужную температуру. В одном минус 25, для мяса, в другом плюс 2, для овощей. Такое решение обеспечило меня вполне приличным холодильником, благо регулярно подзаряжать кристалл не было никакой нужды, башня стояла в месте, где сила скапливалась достаточно быстро, так что я просто добавил к заклинанию небольшую самозаряжающуюся батарею. С этим, правда, пришлось повозиться». К счастью, у меня был рабочий пример в виде персоналии. Покопавшись ее энергоконтуром несколько дней, я понял, как добиться желаемого. Все оказалось вполне понятно. Я просто нашел энергоузел, отвечающий за накопление энергии, и воспроизвел его в кристалле, просто ограничив объем собираемой силы, чтобы он не взорвался от перенапряжения. В этом отношении персоналия была куда как более мощной и продуманной. Излишек энергии у нее просто не было. Она работала как часы и использовала все без остатка. Как только я разместил в башне свои немногочисленные вещи и закончил обустраиваться, пришло понимание. Я понятия не имею, чем заняться. Мысли, ненадолго отступившие от меня во время поиска пропавших, вновь вернулись. Как там Эрин? Что с Лаеном и Братством? Когда ожидать вторжения заразы? Меня это залило. И чтобы хоть как-то переключиться, я сконцентрировался на собственных тренировках. Для начала продолжил тренировать параллельное мышление. Этот навык, как я уже успел убедиться, значительно повышал выживаемость, увеличивая скорость реакции и построение заклинаний. Основы, заложенные Лайеном, продемонстрировали свои плоды, поэтому я просто продолжил там, где закончил. Полагаю, выглядело это достаточно странно маг жонглирующий яблоками и сосредоточенный только на них однако подойти и задать вопрос о чем это вы тут занимаетесь вряд ли кто-нибудь бы смог вокруг меня в такие моменты активировались самые разные заклинания от стихийных до ментальных однажды к примеру мне удалось взять под контроль целый рой пчел и заставить их выписывать в воздухе концентрические фигуры со временем я начал добавлять сложность этих тренировок используя вместо яблок или камней ножи да когда я снял защиту персоналии не обошлось без нескольких порезов, но оно того стоило мое рассеянное внимание во время подобных тренировок обострялось просто невероятно надеюсь что когда нибудь эти навыки спасут мне жизнь конечно подобные клоунады мои занятия не заканчивались я регулярно практиковал медитации и медленно увеличивал резерв собственного источника. Разрабатывал новые заклинания и совершенствовал старые, старался воспроизвести то, что видел у других магов. Всем этим можно было спокойно заниматься в башне или рядом с ней. Но жизнь затворника быстро, точнее, очень быстро мне приелась. Благо, в любое время можно было выбираться на прогулки. Так что в первый раз отправившись в обещанное селяном патрулирование, я насобирал изрядный запас лекарственных трав. Оказалось, что климат округа очень располагает к росту многих растений, которые трудно найти в других местах. Алхимия особо меня никогда не интересовала, но когда дополнение к развитию вполне могла пригодиться. Впрочем, я не рисковал и не пытался с самого начала сварить вытяжку из стеблей Тунеса. Она, конечно, изрядно обостряла рефлексы на пару часов, но при ее приготовлении можно было легко ошибиться с пропорциями, и вместо нужного зелья получить яд, или отличное средство от поноса, как повезет. Поэтому я начал с простого. Микстуры от кашля, жаропонижающие и все в таком духе. То, что запомнил еще из учебников в Академии Реноры. К сожалению, природу своих видений изучить не представлялось возможным. Я просто не знал, с чего взяться. Записей оставшихся на кристалле у меня не было. Да и будь безделушка со мной, это бы ничем не помогло. Никакого энергетического следа видения не несли. Были лишь обычными воспоминаниями, а в нейробиологии, да еще и без аппаратуры моего мира, разобраться самому оказалось невозможно. Так что я просто оставил этот вопрос до лучших времен. Что до заклинаний, которыми я иногда непроизвольно пользовался, то тут все было гораздо интереснее. Потратив прорву времени, мне удалось откопать в своём энергоконтуре их слепки. Наверное, надо пояснить, что любое заклинание мага оставалось как бы, поточнее выразиться, в оперативной памяти. В моём случае её роль играли не столько мозг и память, а энергокорка собственного тела. Он находился в постоянном движении и содержал в себе целую прорву информации, вплоть до того каких веществ в организме избыток, а каких не хватает. Поэтому, отыскав последнее такое заклинание, те странные фиолетовые щупальца, я принялся разбирать его на составляющие. К сожалению, ничем путным это не закончилось. Я однозначно никогда не видел ничего подобного и просто не мог сконструировать это заклятие сам. Но факт оставался фактом. От него к моему таланту, который предупреждал об опасности, Тянулось несколько струн курков, которые его и активировали, словно стелет, спрятанный в рукав. В этот момент я подумал, что этот талант развился настолько, что сам начал отвечать на несложные атаки. Но проиграв в голове все сражение во дворе особняка, отмел эту мысль. Тогда сработал не талант. Я сам сформировал заклинание, хоть и не понял, как это произошло. Но почему тогда одно оказалось связано с другим? Как бы там ни было, я продолжал совершенствовать навыки. И, как и было обещано, трижды в месяц патрулировал предгорье на своем жеребце. Каждый раз я обновлял ловушки в том входе в пещеру, а для верности еще раз спустился в нее, установив несколько силков внутри. И, как оказалось, сделал это не зря». Ранним утром в один из дней в начале второго летнего месяца в двери моей башни постучали. Это были охотники. Я не ждал посетителей, но, убедившись, что это «свои», спустился к ним. Велико же было мое удивление, когда возбужденные мужчины сняли с брыкающейся лошади небольшое тельце. «Мастер -маг», — Мастер Мак, — пробасил один из них, — гляньте, кого нашли. «Недалеко от того места, куда вы нам ходить заказали». Я приблизился к упавшему скру по телу, перевернул его ногой и внимательно посмотрел на существо. Это однозначно был гуманоид. Руки, ноги, туловище и голова. Но создание не было похоже ни на одну из тех рас, что я успел встретить. Представители этого народа обладали длинными остроконечными ушами, как у эльфов, но в остальном... Кожа пепельного цвета, волос нет. На месте глаз уродливые складки, раздвинув которые я так и обнаружил очи существа. Крохотные черные глазенки-бусинки с третьим веком. Большой рот, полный острых, но порядком подгнивших зубов. На месте носа просто две прорези. Существо было худым, жилистым и очень низким. Даже ниже гномов, которых я видел. Максимум метр высотой. На руках и ногах было по четыре пальца с длинными ногтями, или скорее когтями. Одежды, как и явно выраженных половых признаков, не наблюдалось. Закончив первичный осмотр, я повернулся к мужикам. — Вы нашли его в лесу? — Так точно, мастер. Охотились недалеко от тех мест, где наши пропали. Не заходили в ту часть леса, босарам клянусь. Уже собирались мясо грузить на лошадей. Как чу. Грохот услышали, и сильный такой. Мы-то сначала собирались поскорее оттуда уходить, но потом подумали, что неплохо бы разведать, что произошло. А то мало ли, из-под гор какие твари полезут, а мы знать не будем. Ближе к делу, — попросил я. Так я и клоню к чему. Мы всех охотников отправили в деревню, а сами втроем. Он указал на присутствующих. «Пошли посмотреть, что там громыхало. Как раз до той скалы, откуда вы под гору лазили, и добрались. Ну, скажу вам, мастер, и зрелище там было. Ошметка в кровавых кусков, стеклом посеченных тьма. Все в кровище, и только этот. Он пнул из тельце существа. И еще один скулят. Уползти в кусты пытались. И где второй?» Так мы его, мастер, с перепугатой грохнули. Этого просто оглушили и связали, но он в дороге окочурился. Не доехал к вам живым, уж извиняйте. Может, и рассказал бы чего интересного. В этом я сомневаюсь, — протянул я, приподнимая труп. Существо оказалось достаточно тяжелым, несмотря на свои скромные габариты. — Вы все правильно сделали, благодарю. Езжайте в деревню а я завтра утром отправлюсь к той скале, обновлю ловушки и посмотрю, что там произошло. И запомните, даже под страхом смерти не смейте приближаться к той скале ближе, чем на сто метров. Понятно? Иначе можете попасть под мои заклинания. Сказано-сделано. Убедившись, что существо действительно мертво, я оставил его в деревянном ящике на первом этаже. Это был мой второй холодильник, но сейчас он пустовал а сам на утро следующего дня отправился обратно в предгорье. Единственное, что я сделал перед этим, попытался снять энергоконтур существа, но так как оно было мертво уже пару дней, ничего из этого не вышло. Возле скалы все было именно так, как рассказали охотники. За исключением того, что за пару дней окрестное зверье растащило оставшиеся ошметки. Однако кровавых следов было более чем достаточно и часть из них вела как раз ко входу в пещеру. Проклиная все на свете, я тем не менее все-таки спустился туда и проверил ловушки. Как и ожидалось, ни одной из них не осталось. В самой пещере, к слову, было просто ужасно. Кровь, кости, конечности и куски мяса раскидала по всему каменному мешку, а уж о том, какой тут стоял запах, и говорить не приходилось. Воняло так, что даже я, привыкший ко всякому, расстался с последним обедом. Я не стал забираться дальше, лишь увеличил количество ловушек и настроил их так, чтобы одна не помогала детонировать другой. Затем поднялся наверх, запечатал проход еще несколькими стелками, а после усеял ловушками и каменный карниз, и местность вокруг скалы, чтобы полностью исключить возможность появления этих существ в лесу за неимением возможности тонкой настройки заклинания пришлось ограничивать их действия лишь размерами существ, но я не думал что в окрестных деревнях найдутся идиоты которые проигнорируют мое предупреждение вернувшись домой я вплотную занялся изучением существа меня заинтересовал этот вид ничего подобного я раньше не видел, и более того нигде не встречал упоминаний о том, что под туманными горами живут подобные создания. Несколько дней я провозился с трупом, вспоминая, как Лоен препарировал свою добычу, но узнать удалось очень немного. В основном это касалось их рациона. В желудке погибшего я обнаружил остатки грибов и нескольких рыбьих костей. Очевидно, что, живя под землей, трудно найти мясо или пшеницу, но кости наталкивали на мысль, Что эти существа умеют по крайней мере ловить рыбу в подземных озерах. Что касается строения тела, то оно мало отличалось от человеческого. Как я уже говорил, форма тела была гуманоидной. Внутри также было мало отличий: легкие сердца, печень, желудок, кишечник и прочие органы угадывали себе с труда. Мозг, правда, оказался чрезвычайно мал, а основным органом чувств был слух принимая во внимание огромные ушные раковины и скрытые под складками кожи глаза. Что касается физической силы, связки у существа были очень хорошо разработаны, да и мышц в нужных местах хватало для того, чтобы перемещаться по не самым дружелюбным пещерам. Кости оказались очень тяжелыми, но опять же, я не мог предположить, с чем это связано и зачем подгорным жителям они нужны именно такими. Конкретно это создание было полностью нейтральным к магии. Может быть, потому что было мёртвым. Но даже не у самых сильных магов после смерти энергетическое тело оживёт ещё какое-то время. Здесь же абсолютно ничего. Спустя пару дней игры в патолога анатома я понял, что ничего нового не узнаю. И переключился на другие занятия. Мне было интересно попробовать несколько заклинаний которые я узнал из книг Лаена, когда жил на архипелаге, но с этим возникли сложности. Проблема заключалась в следующем. Магия была одновременно и тонким инструментом, и силой невероятной мощи. Пользуясь ей можно было как скрывать замки, собрав отмычку из пыли, или удалить найденный в теле пациента тромб, так и снести целую гору. Было бы через что пропустить энергию. Насколько мне было известно, сейчас на материке Роан просто не было мага, который мог бы с помощью силы, скажем, прокопать местный аналог Панамского перешейка в одиночку. Его бы просто разорвало от проходящей через тело энергии. Конечно, можно было бы делать это постепенно. Но мы ведь говорим о возможностях, а не о конкретном примере, верно? Вот и получается, что локальная магия... Целительство, стихийные заклинания, небольшая трансмутация материи практиковалась, а вот для чего-то грандиозного сил хватало, но... При этом я помнил цельную крепостную стену Реноры, без единого зазора и стыка. От нее исходил такой чудовищный фон, что было понятно. Строили явно не каменщики, а очень, очень сильный маг. Значит, когда-то было такое, что маги могли управлять огромными потоками энергии, Как они это делали? Обычные руки и энергокаркасы, способные пропускать через себя такую мощь, явно не то, на что можно рассчитывать. А мне было крайне необходимо научиться более мощным заклинаниям, хотя бы для того, чтобы обезопасить себя от этого гисселя и его прихвостней. Решение пришло в голову само собой. У меня была персоналия, которая имела собственный энергоконтур и гармонично строила его в мой. Артефакт увеличивал мою силу как мага и при этом обладал превосходными свойствами проводника. Вкрапленный в него сонар подтверждал это. Еще же я в Реноре я читал о том, что многие маги заказывают себе мощные артефакты, чтобы с их помощью получить возможность творить более сильное колдунство. А затем я вспомнил Кая и Герду, которые пользовались жезлами и Айландера, постоянно державшего при себе посох с рубиновым кристаллом. До меня, спустя столько времени, наконец-то дошло. Эти артефакты позволяли им манипулировать потоками, которые достаточно сложно сформировать и удерживать самостоятельно. И я загорелся новой идеей. Понимая, что моё совершенствование как мага, если и не зашло в тупик, то после архипелага замедлилось до черепашей скорости, Я решил, что мне необходим проводник энергии, и чем мощнее он будет, тем лучше. Была лишь одна проблема. Я жил в глуши, и ближайшим местом, где я мог узнать о конструировании подобного артефакта, являлся Шассель Форес.